64. Глаза Фарида покраснели от напряжённого всматривания в экран в ожидании, что пульсирующая синяя полоска переключится с 99 на 100%. Ожидание, которое на данный момент стоило ему 25,5 минут и 83 морганий. 27 минут понадобилось, чтобы полоска выросла с 98 до 99, так что сейчас он должен быть близок к цели. С другой стороны, разные процентные шаги занимали от 2 до 33 минут, а это означало, что последний этап вполне мог занять более часа. Другими словами, он не имел ни малейшего представления о том, сколько времени осталось до завершения копирования. Так, чтобы он смог отсоединить жёсткий диск, выйти из компы управления и вернуться в машину скорой помощи. Единственный, в чём он был уверен, так это в том, что если сигнал не прозвучит в ближайшее время, его глаза рискуют вытечь из глазниц. Как будто вдали сработал взрывное устройство, раздался громкий стук, от которого пол под ним задрожал. Но, возможно, просто где-то громко захлопнулась тяжёлая дверь. Он надеялся, что это назад возвращается Дуня. В идеальном мире она нашла тех двух мужчин и разобралась с ними, чтобы они смогли покинуть эту богом забытую дыру вместе. Его расстраивала мысль о том, что они могут быть разделены здесь. По отдельности они и в половину не были так сильны, как вместе. Достаточно посмотреть на то, что случилось с Цианом, чтобы понять, что это была плохая идея. Но Дуня отказалась слушать и клялась вернуться до окончания копирования. Однако эти слова были такими же бессмысленными и пустыми, как предвыборное обещание на финальных перед выборами дебатах. Она даже чмокнула его в губы, прежде чем поспешила прочь. Этого никогда не случалось раньше и не могло быть истолковано иначе, чем прощание. Поэтому он с большим удивлением услышал отдаленные шаги в коридоре снаружи. Он туда шел к дверному проему и высунул голову в коридор. Что-то он слышал. К сожалению, звучало это как шаги более, чем одного человека. Сколько их, сказать было трудно, но не меньше двух. Сейчас он даже услышал голоса. Мужские голоса, разговаривающие прерывисто, односложно, как военные, отдающие друг другу приказы. Электронное пеликанье заставило его снова повернуться к экрану, где мигающая полоска была, наконец, заполнена. Он вырвал кабели с жёсткого диска, засунул его в рюкзак вместе со своим ноутбуком и с рюкзаком через плечо поспешил обратно к двери, но был вынужден развернуться на пороге. Мужчины находились слишком близко. Он отчётливо их слышал, они были не более чем в 10 метрах от него, может быть, даже меньше. Он осмотрелся в маленьком помещении в поисках места, куда мог бы спрятаться. Обычно он не паниковал, А теперь не мог сдвинуться с места. Не говоря уже о том, чтобы в голове возникла хоть одна ясная мысль. Это всё Дуни виновата. С тех пор, как она появилась в его жизни, у него не было времени заниматься йогой и медитировать больше одного раза. Теперь он стоял там с активно работающими потовыми железами и будто бы играя в прятки, он за полсы спрятался под контрольной панелью. Но это были не прятки. Что это, он не знал. Знал только то, что если его найдут, закончится это ножом в горле. Поэтому он впихнул своё тело ещё немного дальше за стационарный компьютер и кучу отсоединённых кабелей. А может быть, они придумают что-то ещё, чтобы его удивить. Возможно, в глазу или почему бы и нет. Совсем неосознанно, в тот момент, когда он услышал мужчин прямо у двери, он остановил и мысли, и дыхание и сидел, как окаменевший гудине, который в разгар своего грандиозного финального номера пришёл к осознанию того, что это не то, чем он хотел заниматься в жизни. Только убедившись, что шаги уже миновали дверь, он осмелился выдохнуть и расслабиться. только чтобы вскоре услышать, как шаги внезапно прекратились и сменились голосами, снова обменявшимися несколькими короткими фразами. Вскоре после этого он увидел пару грубых ботинок, остановившихся в центре тесного пространства. Он даже мог слышать дыхание мужчины и как тот почесывает щетину. Сам он снова задержал дыхание, проверил каждый мускул своего тела, чтобы тот не касался ничего, что может издать звук. Молчание было похоже на игру в цеплячь и бега, где тот из них, кто первым издаст звук, проиграет. Гонка, которую он выиграл, когда раздались два громких щелчка. Что на самом деле он проиграл, он понял, когда его осенило, что слышал он колени мужчины. Но тогда уже было слишком поздно. Мужчина сидел на корточках и смотрел ему прямо в глаза.